«Какие скалы причудливые!» — махнула она рукой, указывая на противоположный берег. Там выселась гряда отвесных сланцевых скал. «А с этим местом связана одна легенда. Какая?» — хором воскликнули Вера с Алешей. «Легенда о Лорелее и Чёрте. Как? На этом месте Лорелея кинулась со скалы в рейн?» Неужели на этом самом месте от восторга Вера вцепилась в Алешину руку? Нет, то место чуть дальше, в сторону Франкфурта. Мы до него еще доберемся. Бросившись со скалы, Лорелея, как вы, наверное, знаете, не погибла, а превратилась в русалку. Ну, а всякая уважающая себя русалка, как водится, завлекает легковерных сумобродов, покоренных ее пением. Они только и делают, что, как камешки, бухаются к ней в воду и, естественно, гибнут в пучине. Ну вот, как-то раз проплывал в здешних местах чёрт. Но, подплыв к скале, где обыкновенно любила восседать Лорелея, он понял, что река для него тут слишком узкая, не проплыть. Он уперся спиной в утёс, а ногами вот сюда, где мы с вами стоим, то есть в противоположный берег и принялся скалы расшатывать, чтобы реку расширить. А тут вот как раз и пение. Она, значит, красавица, лорелея. И смутно сделалась на душе у черта, захотелось любви. Так бы взял эту диву, да с собой волок. Очень он распалился, любовный пыл его захватил настолько, что даже дым повалил. Однако над Лорелей он был невластен, да. И как только закончила она свою песню, черт, сломя голову, улепетнул, не помни себя от радости, что ноги унес. С тех пор не отваживается и близко подходить к этим местам, боится рейнской сирены. Только на скале, видите, вон там остался его силуэт, черный, выжженный. Выходят с дамами шутки плохи, хмыкнул Алеша. И черт от них шаракается, и дракона они приручают, на поводке водят, как таксу какую-нибудь. Никита нахмурился. Скулы его обозначились еще резче, и, ничего не ответив, он принялся изучать громадный рекламный плакат, установленный на щите у дороги. Вера поняла, что ему был неприятен фривольный тон, с которым Алеша отшучивался, опоминая его работу, и она поспешила разрядить обстановку. «Алешенька, у меня сигареты кончились. Вон там, кажется, автомат с сигаретами». «Возьми мои», — предложил тот, протягивая ей пачку Кэмела. Нет, эти для меня слишком крепкие. Возьми Кент или Мальбора. В общем, что-нибудь помягче. Алексей согласно кивнул и неспеша направился к автомату. Никита, ты знаешь, Вера задумчиво глядела на шумные воды реки и в голосе ее послышалось скрытое волнение. Я все время думаю о нашем разговоре там, в лесу, на вчерашней прогулке. Твои слова о губительной природе творчества и о любви, которая одна лишь способна уберечь человека, творца, от саморазрушения. Никита молча кивнул, очень серьезный и сосредоточенный. И Вере показалось, что он был рад, что его мысли, высказанные тогда, не пропали даром и отозвались в чьей-то душе. И вспоминаю другой разговор с другим человеком, продолжала она. И мысли этого человека по камертону удивительно совпадали с твоими. Мысли о том, что настоящий художник, творя, сгорает и не противится этому. Потому что этим огнем, как бы жертвенным пламенем, он сумеет осветить хоть кусочек мрака. Я видела, что человек этот не просто говорит так, он так живет. Это меня потрясло тогда. «И кто же этот человек?» Глухим, сдавленным голосом спросил Никита. И Вера почувствовала, как он весь напрягся в ожидании ее ответа. «Этот человек? Ольга? Ты знаешь, я видела, как она танцевала. Я говорила об этом вчера».